Глава двадцать седьмая. Осиль. эвольд ко мне даже не прикоснулся, но мысли все равно путались, становились тягучими и неповоротливыми. Сбивалось дыхание, желания становились все более противоречивыми. Вязкая слюна наполняла рот. Я ее нервно сглатывала и уже не могла ни о чем думать. В борьбе между разумом и чувствами первый в присутствии гарвского принца безнадежно проигрывал вторым. Я становилась слабой, беззащитной. Замерзший, нуждающийся в том, чтобы прижаться к кому-то уверенному и согреться. Но одновременно я этого не хотела. В те минуты, когда разум пытался выбраться из затопивших меня чувств, я стремилась оказаться как можно дальше отсюда. Все это раздирало меня на части, я не понимала, как это возможно. Одновременно хотеть быть рядом и далеко от Эвальда, который сидел около меня и смотрел умоляющими глазами, не пытаясь даже дотронуться. Наверное, попробуй он это сделать, жалкие крохи разума, которые еще оставались, покинули бы меня окончательно. Но если бы он этим воспользовался, простить бы его я уже никогда не смогла. И он это понимал. Напряжение росло, сам воздух между нами, казалось, был наэлектризован и только и ждал возможности пролиться бурной грозой с громом и молниями. «Ой!» — раздалось звонкое восклицание. Оно подействовало на меня, как холодный душ. Я сразу пришла в себя и испуганно оглянулась на соседок по палатке. Они обе не спали. Ой раздалось со стороны Эрики. А вот ее подруга, и, возможно, будущая родственница, потеряла дар речи и только хлопала глазами. Довольно глупо при этом выглядеть, надо признать. Эваль повернулся к ним движением настолько быстрым, что для меня оно выглядело смазанным. Но меня поразило совсем не это. а то, что поза его показывала стремление защитить меня от неведомой угрозы. Правда, когда он увидел девушек, напряжение из его движения также ушло. И он, лениво цедя слово за словом, прошептал. «Эрика, Софи, доброй ночи. Вы почему не спите? В это время вы уже десятый сон должны видеть». Софи торопливо пробомотала слова приветствия. Тут же закрыла глаза и притворилась, что она десятый сон уже отсмотрела и перешла к одиннадцатому. А вот Эрика, бывшая невеста Эвальда, зажгла небольшой магический огонек. И теперь с огромным интересом оглядывала то меня, то своего бывшего жениха. Выводы да она сделала вполне определенные. «Значит, это ее охрана?» — радостно уточнила она. «Пожалуй, на ее месте я бы тоже обрадовалась. Узнать, что пара арагармскому принцу не ты — это же настоящее, ни с чем не сравнимое счастье». «А чья же еще?» удивленно спросил Эвальд. «Вся группа уверена, что моя», ответила Эрика. «Как они мне надоели со своими шуточками!» «Ну ничего, завтра придет мое время шутить». Но к такому повороту уже я была не готова. «Не надо никому рассказывать», сполошилась я. «Я не хочу, чтобы обо мне говорили». Все равно будут», заметил Эвальд. «Никуда от этого не деться, ведь ты моя невеста». «Когда это я успела ей стать?» Недовольно пробурчала я. В себя я уже окончательно пришла, и, возможно, семейная жизнь с Эвальдом выглядела теперь для меня не очень привлекательно. Разве может быть опора человек настолько бесхарактерной и ленивый? «Как это?» – растерялся Эвальд. «Ведь ты же моя пара, а значит…» «Ничего не значит», – холодно возразила я. «Я не обязана за тебя выходить. «А ты не должен на мне жениться. Собирался же ты найти невесту в академии?» «Ничего хорошего из этого не выйдет», — подала голос Эрика. «Вы оба будете несчастны, и все». «А ты думаешь, я буду счастливой, выйдя за него?» — резко ответила я. «Мужчина должен быть ответственным, а он все никак из детского возраста не выйдет. Нет, мне такой муж не нужен. Пусть даже к нему десять корон прилагаются». «Ты решила выйти за Вайса?» — ляпнула Софи, приоткрыв один глаз. очень любопытный глаз. Лучше бы она продолжала притворяться, что спит. Всем было бы намного спокойнее. Эрика шикнула на подругу, но было уже поздно. «За какого еще Вайса?» – прорычал Эвальд. «Где ты здесь умудрилась найти какого-то Вайса?» И повернулся ко мне с таким злым выражением лица, как будто я должна ему отчитываться в том, где провожу свое время и с кем встречаюсь. Но теперь он пугал меня намного меньше. А тебе не кажется, что ты не имеешь никакого права меня допрашивать?» Зло сказала я прямо ему в лицо. «Ты мне никто, и твоя привязка мне не нужна. Я уверена, что ее можно разорвать. Привязка — это не приговор». силь, нельзя же так!» Неожиданно с болью в голосе сказал он. «Ты для меня все, а говоришь такие жестокие вещи». «Поэтому нам и нужно разорвать привязку. Тогда ты перестанешь зависеть от меня, а я...» Тут я сделала паузу. Уж очень мне не хотелось это говорить, но честность требовала. Зависеть от тебя. Для Эвальда вторая половина фразы полностью вытеснила первую. Лицо его смягчилось счастливой улыбкой. И в глазах опять заплясали те самые золотистые искорки, что так завораживающе на меня действовали. Я торопливо отвела взгляд. Нет, с этим надо что-то делать. Срочно делать, пока я не впала от него в полную зависимость. осиль Замурлыкал он не прямо в ухо. «Любимая». Эвальд. твердо сказала я, «ты же понимаешь, что все это искусственно наведенное». «Вовсе нет», — опять влезла Софи. «Мы же обсуждали. Это самое, что ни на есть истинная любовь. Здесь нет никакой магии, кроме личных особенностей оборотней». Она счастливо вздохнула и опять на нас уставилась. Теперь к клетке прибавились еще и зрители. Осталось только дать им в руки палочки, чтобы можно было с удобствами тыкать. В самом деле, — поддержала ее Эрика, — не всякому повезет в жизни встретить настоящие чувства, а у вас вот оно. Повезет? Я в удивлении посмотрела на девушку. Неужели она серьезно? Или так тонко издевается? Что хорошего в этой предопределенности, в зависимости от человека, на которого ты при других условиях и лишнего взгляда пожалела? Но она говорила, похоже, серьезно и сама верила тому, что говорила. Нет, мама права, нельзя слишком много времени уделять рыцарским романам. Теряется связь с действительностью. И все же, кто такой Вайс? Уже более спокойно сказал Эвальд. Вполне благожелательно, глядящий на девушек. Еще бы, единым фронтом выступили на его стороне. Вайс – это наш куратор, ответила Эрика, в помощь которому направили Астрид. «Астрид?» – недоуменно спросил он. «Меня», – мрачно пояснила я. Теперь я поверила, что Инор Лангеберг действительно ему ничего не выдал. Не мог же Эвальд пропустить абсолютно все подробности из рассказа придворного мага и забыть, как меня сейчас зовут. Это было бы слишком даже для него. «Ну вот», – продолжила Эрика, когда увидела, что я больше ничего добавлять не собираюсь. Он сразу понял, какое сокровище твоя невеста. и попытался прибрать ее к рукам. Но прислана охрана твердо стоит на страже твоих интересов. Правда, тут она тоненько хихикнула. Их начальника заподозрили в том, что он в нее влюблен, потому что все время присматривают не за то, за которую должен. Ага, даже жалобу собрались написать по приезде, добавила Софи. Надеюсь, что могу рассчитывать на вашу поддержку, промурлыкал Эвальд. «Неужели ты думаешь, что нас может оставить равнодушными личная жизнь Инора Вайса?» Лукаво усмехнулась Эрика. «У нас все в группе спятой видят, что он женится на Инорите Монблюте, и ты хочешь, чтобы мы с Софи выступили против наших друзей?» «Знаешь ли, — обиделся Эвальд, — личная жизнь наследного принца должна вас волновать намного больше, чем личная жизнь куратора какой-то там отдельно взятой группы. Нет уж, осиль моя, и отдавать ее я никому не собираюсь». тем более какому-то Вайсу. И эти слова очень ясно показали, что выбора у меня в сущности нет. В гарме я была столь же бесправна, как и в степи. Опять за меня решали, и теперь даже не близкие мне люди. «А что, мое желание ничего не значит?» Горько спросила я. «Почему не значит?» – удивился Эвальд. «Любое твое желание для меня закон. А если я попрошу оставить меня в покое? Так ты же сама этого не хочешь». Уверенно ответил он. Я это чувствую. А любое другое – пожалуйста. И он протянул руку и провел по моей щеке. Очень нежно. Как будто просто хотел убедиться, что перед ним я, а не какой-нибудь наведенный морок. Я опять попала в плен собственных чувств. Но все же нашла в себе силы прошептать, что ему пора. Он же говорил, что совсем ненадолго. И меня это несказанно обрадовало. Значит, я все же могу противостоять. Хоть немного, но могу. Я уже не теряю себя, не растворяясь в зелени его глаз полностью. Ты хочешь, чтобы я ушел?» Расстроенно засопил Эвальд, убирая руку. «Да, тебе пора», — непреклонно сказала я. «Ты должен хоть немного, но поспать, если ты сказал правду о том, что завтра тебя ждет работа. Внешняя разведка требует ясной головы». «Да, требует», — недовольно согласился Эвальд. Было очень заметно, что ему хочется еще побыть хоть немного со мной, а еще более, чтобы я его об этом попросила. И самое ужасное, что мне этого тоже хотелось. Я даже стать сейчас не рискнула бы, поскольку не была уверена, что коленки не подогнутся и не выдадут моих истинных чувств. Ушел мой принц резко. Раз, на его месте огромная черная тень. Два, она ткнулась лобаста головой в мою руку, требуя ласки. И я невольно провела рукой по нежному пушистому меху. Три. Он муркнул на прощание и вылетел из палатки, как будто боялся, что еще немного, и не сможет уйти. Возможно, так оно и было. Мне и само не хотелось его отпускать. «Ты к нему слишком жестоко», — обвиняюще сказала Эрика. «И вообще ты думаешь только о себе». «Что?» — удивленно сказала я. «Только о себе думаешь», — повторила Эрика. Он действительно тебя любит. Что тебе еще нужно? Мне не нравится, что меня лишили выбора, пояснила я. Я по своему желанию ни за что бы в него не влюбилась. Я была уверена, что они меня поймут и поддержат, и совсем не ожидала, что эта моя фраза вызовет безудержный хохот у девушек. Влюбилась бы по собственному желанию, сквозь смех проговорила Эрика. Разве это кому-нибудь удавалось? Я бы тоже, наверное, по собственному желанию в Дитера Герцли не влюбилась бы. Только любовь никак не зависит от наших желаний. «Почему?» – удивилась я. «Он же, по твоим словам, одно сплошное достоинство». «Его дядя хотел убить моего отца», – огорошила меня девушка. «Но не смог и сам погиб. Так что обе наши семьи не в восторге от грядущего союза. Поэтому, будь у меня выбор, я влюбилась бы в кого-то другого. Только выбора мне никто не дал. Любовь не спрашивает, хочешь, не хочешь. Она приходит, и все». Она вздохнула. Действительно, все это прозвучало довольно грустно. Но Эрика не казалась несчастной от того, что за нее решили. Да и решили ли? Что же нас все-таки заставляет влюбляться в одних и оставаться совершенно равнодушными к другим, порой намного более достойным? «А может, я все-таки не его пара?» — умоляюще спросила я девушек. «Вдруг Эвальд ошибается?» «Как бы тогда он тебя нашел?» — возразила Эрика. «Нет, Астрид, или все же правильней Асиль?» «Пока, Астрид», — покачала я головой. «Так вот, Астрид, в том, что ты его пара, не возникнет ни малейшего сомнения у тех, кто видел вас вместе». Я попросила девушек не рассказывать о том, что они узнали, и больше мы не разговаривали. До утра было еще далеко, поэтому я попыталась успокоиться и уснуть. Но сон никак не приходил. Тогда я перестала себя мучить и просто лежала с закрытыми глазами и думала. «Почему я настроена так против этой привязки?» Ответ пришел совершенно внезапно. Меня отталкивало то, что случившееся не оставляло выбора. От меня совсем ничего не зависело. И мне не нравилось именно это. Как только я это поняла, уснула почти тут же. Утро выдалось ясным, солнечным. Эрика и Софи хитро поглядывали, но не торопились выдавать узнанный секрет. Думаю, их искренне забавляла сама ситуация. И они уже сейчас представляли, как скажут одногруппникам, когда все выяснится. Ой, удивили, мы это давно уже знаем. Просто нас просили никому не рассказывать. Да и вы сами могли догадаться, ведь охраняли то и Нориты Манблюта. Садников Всадников мы увидели, когда они были еще совсем далеко. Сначала подумали, что они просто проскачут мимо. Но нет, двигались они целенаправленно к нам. Охрана явственно напряглась и подтянулась ко мне поближе. Все-таки туранцы. сказал один из них, когда люди приблизились настолько, что можно было разглядеть лица и особенности одежды. Да, во главе с их послом, мрачно подтвердил начальник охраны. Послом, по-видимому, был тот важный Инор в богато украшенном костюме, который ехал почти в центре всей Кавалькады. Во всяком случае, внимание он привлекал больше остальных. Догадка моя оказалась правильной. Инор спешился не менее важно, чем ехал. Церемонно поклонился и представился. Нашел меня взглядом, поклонился еще раз и сказал, неторопливо растягивая слова. «Инарита Монблюте, у меня письмо к вам от вашего брата, вашего туранского брата».